Глава 17 Март 633 тридцать третьего года. Александрия. Вацлав сошел на твердую землю, слегка покачиваясь с непривычки. Нежданный Яромир сошли следом за ним, как и Коста, который с любопытством оглядывался вокруг. Они пробыли в пути без малого месяц. Купеческий кораблик пробирался вдоль берега, зайдя попутно на острова Хиос и Родос, а потом и в Кесарию Палестинскую. Там Вацлав встретился с Ицхаком и познакомил его с Костой, который плыл с ним в Египет к новому месту службы. Им еще вести вместе дела, а они должны знать друг друга. От Стефана новостей больше не было. Он оставался где-то в Аравии, а там бушевала война. Отголоски которые чувствовались даже здесь, в Палестине, уже не раз и не два в погоне за своими врагами к южным городам имперской провинции подходили отряды мусульман на верблюдах и конях, грабили посады и убирались в свои пески. Проконсул Тигран скрипел зубами, но ничего сделать не мог. У него попросту не было сил, чтобы перекрыть всю границу. Кисария не впечатлила Вацлава вовсе. Обычный городок со следами недавней войны и легким намеком на прошлое великолепие. Невысокие стены и ленивые стражи со скверным оружием вызывали у него понимающую усмешку. Здесь стояли лимитанты, пограничные части, на содержание которых никогда не хватало денег. Они получали в разы меньше, чем красавцы с Халарии, охранявшие императорский выезд и служил в этих частях, как правило, всякий сброд, плохо обученный и вооруженный. В Кесарии они пробыли два дня и снова сели на опостылевший корабль. Три дня, и они уцели. Эта убогая лоханка едва плелась. В пору расцвета при императоре Трояне в Александрии жило полмиллиона человек. Но вот только расцвет ее давно миновал. Сейчас здесь жила едва ли десятая часть от прежнего числа жителей, и все равно этот город оставался одним из крупнейших в мире. Грандиозный маяк, построенный первыми Птолемеями, изумлял своими размерами непривычных людей. И даже огромная статуя Посейдона, которая венчала его, все еще была на своем месте. Никому и в голову не пришло покуситься на нее. Александрия явно знавала лучшие времена, ведь она пережила взятие города императором Аврелианом, срывшим его укрепления. Она видела и религиозные столкновения, в результате которых христианские фанатики разгромили огромный иудейский квартал и Сиропиум, мировой центр учености. Пострадала она и от грандиозного пожара 536 года. Персидская оккупация довершила несчастье великого города. Александрия съежилась, а ее новые стены отсекли восточные кварталы, которые теперь по большей части представляли собой руины, застарелые пепелища и убогие лачуги бедняков. Вся крупная торговля империи постепенно уходила в Константинополь, а столица Египта понемногу превращалась в сонное захолустье, чьи гавани мелели и затягивались илом. Лишь центральные улицы, что были шириной в сотню шагов, все еще изумляли приезжих, а вот общественные здания вдоль них пришли в довольно жалкое состояние. Город, в котором во времена Адриана и Марка Аврелия насчитывалось 50 тысяч жилых строений и полторы тысячи бань, теперь стал бледной тенью самого себя. Он так и продолжит чахнуть, мучимый постоянными землетрясениями, пока Наполеон не увидит на его месте селение, вмещавшее в своих жалких стенах шесть тысяч человек. «Дыра, конечно, редкостная», — сознанием дела вынес приговор Коста. «Но работать можно. Мы покажем местной деревенщине, как надо зарабатывать деньги». Вацлав посмотрел на него насмешливо, хмыкнул, но ничего не сказал. Самонадеянность этого юнца его забавляла. Купеческие семьи вели здесь дела под 10-15 поколений, а то и дольше. Чему он сможет научить тех, кто родился собакам в руке? «Надо занести местному префекту», — сознанием дела сказал Коста. «Он тут еще и патриарх по совместительству, поэтому берет за двоих». — Тебе когда-нибудь язык вырвут за такие слова? — усмехнулся Вацлав. — Смотри, владыка Кирскор на расправу. Кстати, а чего тут ваши жрецы не поделили, можешь объяснить? Из-за чего они тут режут друг друга? — Ну, понимаешь, — начал Коста, — местные монофизиты верят, что человеческая природа Христа растворилась в его божественной сущности, а это великая ересь. — А на самом деле как? Вацлав не на шутку заинтересовался. — А на самом деле, — с умным видом объяснил Коста, — во Христе одна божественная энергия, но две сущности — человеческая и божественная. Понятно теперь? — Нет, — совершенно искренне ответил Вацлав. — А точно ради этого нужно служителей вашего бога как скот резать? — Я не знаю, — пожал плечами Коста. — Так святые отцы говорят. А значит, это и есть истина. Не нам, грешным, судить о таких вещах. С ума сойти!» Совершенно искренне удивился Вацлав и на всякий случай уточнил. «Но бог-то у них один». «Конечно, один!» — горячо уверил его Коста. «Но тут в Египте его почитают неправильно». «Дела!» — почесал затылок Вацлав. «Мне владыка Григорий что-то такое пробовал объяснить, да только я и тогда ничего не понял» а ты меня еще больше запутал. У нас все как-то попроще будет. — Ладно, разберемся. — Где тут наша контора будет? — повертел головой Коста. — Да вот же она! — кивнул Вацлав на двухэтажный дом, фасад которого помнил лучшие времена. Перед ним стоял пузатый грек, который шарил глазами по толпе. Он явно кого-то ждал. — Видишь, Коста, нас уже встречают. Примечание. Абак. Прообраз современных счет. В это время епископом Александрии служил Кир, который совмещал должность префекта Египта, командуя войсками этой провинции. Он был наделен экстраординарными полномочиями. У монофизитов главой церкви был Александрийский папа Вениамин, который в это время скрывался от преследования властей. Концепция моноэргизма, описанная Костой, позже будет тоже объявлена ересью. Она станет предшественницей монофилитства, когда у Иисуса есть человеческая и божественная ипостась, но единая божественная воля. Посмертно и патриарх Сергий, и папа римский Ганорий будут объявлены еретиками. До сих пор эта коллизия служит очень существенным аргументом, В споре о непогрешимости пап. В это же время северо-восточная Аравия. Пиши Халид ибн аль-Валид расхаживал по шатру и подбирал слова. Хармузу, наместнику области Даст-Мейсан. Примите ислам и прибудете в здравии, или согласитесь платить джизью. — Тогда вы и ваши люди будут под нашей защитой. В противном случае пеняйте на себя, ибо я веду за собой людей, которые жаждут смерти так же страстно, как вы жаждете жизни. — Красиво, — сказал, — лаконично. Стефан отложил в сторону палочку для письма и оглядел свою работу. — Правда, не слишком уважительным По персидским понятиям это серьезное оскорбление. — Да плевать мне на этого мужеложца. Совершенно искренне ответил Халид. Для меня тот, кто поклоняется костру, и вовсе не человек. Пусть выйдет против меня с мечом и смоет это оскорбление кровью. Две тысячи воинов постепенно превратились в восемнадцать. Приказ Халифа отдал все племена Северо-Востока Аравии под командование Халида Аль-Валида. Небольшой отряд, что вышел из Ямамы, разрастался, как снежный ком. Чуть ли не каждый день к нему присоединялись воины из родов Бану-Тамим, которая кочевала в этих местах. Многие из них еще недавно признавали пророчицу Саджах, которая оказалась умнее остальных и более не претендовала на верховную власть в этих землях. По слухам, она и вовсе приняла ислам и стала жить тихо и незаметно. Тысячи коней и верблюдов, взбивая облака тончайшей пыли, шли на север. Туда, куда их гнала непреклонная воля повелителя правоверных. Кого-то из воинов вел священный долг, кого-то жажда добычи, а кого-то и желание присоединиться к новой силе в Аравии, загладив участием в походе все свои прежние вины. Выходцем из Бану Тамим был и Аль-Каака ибн Амр, который оказался мужчиной лет двадцати сильным и гибким с открытой белозубой улыбкой. Стефан как-то легко сдружился с вождями племен, потому что его рассказы у костра собирали целые толпы любопытных воинов, многие из которых почти не покидали тех троп, по которым столетиями кочевали их предки. И уж совершенно точно никто и никогда из них не был в Константинополе, в Галлии или Словении. Вечерами невероятно скучно, и Стефан, который скрашивал их, очень скоро стал известен всему войску. В Аравии совсем мало евнухов, а если быть точным, то он был здесь один. До этих суровых мест пока не добрались утонченные имперские изыски, да и певцы в церковные хоры тут не требовались, потому что церквей здесь попросту не было. И так уж получилось, что уже совсем скоро все войско мусульман знало, что этот нескладный чудак с бабским голосом ищет младшего брата, потерянного в далеком детстве. Воины копались в своей безразмерной памяти, но ничего подходящего вспомнить так и не могли. Они, знавшие собственную родословную до да самого Адама, не забыли бы светловолосого чужака. Стефан потерял уже всякую надежду, как вдруг к нему подошел сам Аль-Каака. Я помню желтолицевого раба подходящего возраста, — сказал он. — Он жил в моем роду и принял ислам лет семь назад. — Его звали Надир, что значит «особый», «редкий» или «дорогой». — И где он сейчас? — подался вперед Стефан. — Я не знаю, — равнодушно пожал плечами воин. — Мусульманин не может быть рабом, поэтому он получил волю и жил среди нас. Он ходил с нами в походы и воевал достойно. Надир не был трусом. Мы приняли его как младшего родственника, а он просто ушел. Правда, при этом он украл верблюда и еду. Твой брат оправдал свое имя и обошелся нам недешево. — А почему он сбежал? — удивился Стефан. — Ведь он получил свободу. — Он стал мавали, — пояснил воин. Он отпущенный на волю раб. Он больше не вещь, но обязан службой моему роду. А этот шакал не стал исполнять свой долг, обворовал нас и сбежал. Он совершил хадж в Мекку, и его словно подменили. Все хвастался, что ему суждено великое будущее. Из чего он это взял, скотина неблагодарная? Мы же кормили его столько лет. — Я отдам выкуп за него, — с каменным лицом ответил Стефан. — Если этот человек окажется моим братом, и я все-таки найду его, то заплачу твоему племени справедливую цену за его проступок. — Ты хороший человек, Стефан, — хлопнул его по плечу Алькаака. И свои истории рассказываешь, интересно. Жаль, что ты неверный. Я слышал, ты храбро бился в Ямаме, и твои слова — слова достойного человека. Я приму этот выкуп. Но если мне попадется твой брат, то, клянусь Аллахом, я спущу с него шкуру кнутом. Так и передай ему. Куда бы он мог пойти, о, почтенный Аль-Каака ибн Амр? С замиранием сердца спросил Стефан. «С нами идут воины из многих племен, но они никогда не слышали о нем». «Все отребье бежит к племени Абдалькайз», — пожал плечами воин. «Если он не подох в песках, то уж точно прибился к ним. Никто, кроме Абдалькайз, не примет беглого Мавали. Он же будет заметен в любом роду, словно слон в стаде верблюдов. Только кажется, что Аравия бескрайняя. Тут люди знают свою родню до пятого колена». А встретив любой караван, ты обязательно найдешь общих знакомых. Так что он ушел к таким же бродягам и изгоям. Среди людей племени абдалькаис. есть те, кто живет на островах. Туда-то, скорее всего, и побежал твой брат. — А что это за острова такие? — вытянул шею Стефан. — Жемчужные острова у берегов Бахрейна, — пояснил Аль-Каака. Там они и живут. Ловят жемчуг и разбойничают на своих лодках. Они не пасут скот, как приличествует уважаемым людям, ведь у них слишком мало земли. Они питаются дарами моря. Кстати, купцов они тоже считают такими дарами. Поганый народ, не любят их тут. — Как же мне туда попасть? — задумался Стефан. — Пошли с нами на север, — сказал Аль-Каака. — Там, на берегу моря, стоит город Казима. Это порт. Ты обязательно договоришься там с кем-нибудь из купцов? и доплывешь до жемчужных островов. Есть те, кто ведет с ними дела. Должны же они там что-то жрать, кроме рыбы. Двумя неделями позже. Окрестности города Казима, современный Кувейт. Уплыть Стефану так и не удалось, потому что армия мусульман, словно издеваясь, непрерывно убегала от персов, измотав их в конец. Тяжелая кавалерия на породистых конях и пехота сасанидов безумно устали, целыми днями шагая по безводной пустыне, пока, наконец, Халид ибн Аль-Валид не решил, что пора. Именно здесь, в окрестностях Казимы, небольшого бойкого порта, окруженного плодородными полями, он и решил дать бой. Войско мусульман стало спиной к пустыне, чтобы уйти туда в тяжелые ситуации. А вот персы, наоборот, никуда бежать не собирались. И прямо сейчас Стефан, безмерно удивленный, смотрел на первый ряд пехоты, скованные вместо пояса цепью. Вы сковываете себя для врага, не делайте этого, говорили арабы, служившие шахыншаху. Нам ясно, что вы хотите остаться свободными, чтобы сбежать с поля боя, отвечали им персы. Что я делаю? бурчал себе под нос Стефан, сжимая побледневшими пальцами возведенный арбалет. «Господи боже, как я мог сотворить такую глупость?» Он стоял в ряду лучников-мусульман, резко выделяясь среди них своим роскошным облачением. Слабосильный Евнух надел короткую кольчугу поверх толстого халата, а на голову водрузил железную шляпу с широкими полями. Ну и длинный нож на поясе, как без этого? Как его сюда занесло? Да очень просто, когда к тебе подходит десятый человек подряд и с гаденькой усмешкой просит посторожить вещи, пока они там будут умирать. Даже такой, как Стефан, совершает необдуманные поступки, ведомые ложной гордостью. То, что это была безумная глупость, он понял, когда Халид и Аль-Каакка захохотали в голос, увидев его нелепую фигуру в дурацком шлеме. Они плакали от смеха и колотили себя поляшком, но потом, утерев слезы, одобрительно похлопали его по плечу, сказав что-то про глубоко спрятанные яйца. Вожди посмеялись, а он стоял в первом ряду в самом центре войска, проклиная тот день, когда решил прийти в эти пески. «Я же в ссылке!» — поскуливал он про себя. «Зачем меня понесло сюда?» Сидел бы сейчас в Кесарии, пил бы вино и заедал устрицами. Где была моя голова? Бедный я, бедный. А из рядов персидского войска на великолепном жеребце выехал широкоплечий воин, у которого пояс, шлем, конская упряжь и даже доспехи сияли нестерпимым блеском. Персидские вельможи на войне несли на себе столько золота, что удивительно, как они вообще могли дойти до поля боя. Их должны были просто прирезать во сне. Нищие арабы восторженно смотрели на разряженного в шелка перса, одобрительно тыча в его сторону пальцами. Далеко не каждая женщина в Аравии одевалась так красиво. И это еще бедуины не видели головной убор, который Хармуз поменял перед боем на невероятно роскошный шлем. Его парадная шапка, расшитая жемчугом, изумрудами и рубинами, стоимостью в сто тысяч драхм и вовсе лишила бы простых пастухов дара речи головной убор у персов служил символом статуса и шапка хармуза по своему убранству уступала лишь головному убору самого Герда третьего я хармуз милостью шахыншаха наместник этой области заорал персидский воин ты мытый пастух тявкующий словно шакал выйди и сразись со мной командующий войском мусульман повернулся к алькааке который стоял рядом и сказал будь начеку брат мне не нравятся вот те крепкие парни за его спиной как бы этот павлин не захотел изменить волю Аллаха если я умру ты примешь командование войском не беспокойся Халид белозубо улыбнулся алькаака «Я тебя прикрою». Халид Ибн Аль-Валид по сравнению со своим противником выглядел словно оборванец. Простая кольчуга, шлем, посеченный многими ударами, и стоптанные сапоги вызвали насмешки в стане персов. Эмир-мусульман, который целеустремленно скакал вперед, не обращал на это ни малейшего внимания. Его куда больше волновало то, чтобы в бою солнце не било ему в глаза». Обе армии замолчали, напряженно вглядываясь в две фигуры, через которые сам Бог явит сейчас свою волю. И только Стефан не смотрел на них, потому что торопливо натягивал тетиву арбалета и клал на его ложе болт. Он облегченно выдохнул, приготовившись к бою, и вдруг случайно нажал на спусковую скобу. Скованный пехотинец, который опустил щит в ожидании редкостного зрелища, с коротким всхлипом обвис на цепях, схватившись рукой за арбалетный болт, торчащий из его груди. Царившая на поле тишина взорвалась криками, возмущенными со стороны персов и восторженными со стороны мусульман. Все знали нескладного недотепу с самострелом, и многие хохотали до упаду, передавая необычную весть до самого края растянувшегося на милю войска. «Кто посмел?» Разъяренный Халид повернул коня к войску, но, увидев смущенного Стефана с разряженным арбалетом, лишь укоризненно покачал головой. Явнух растерянно разводил руками и прикладывал ладонь к сердцу в виде извинения. Это было не по правилам, ведь первую кровь должен пролить именно эмир. Всадники спешились и встали друг напротив друга. Хармуз был опытнейшим воином, и Халид видел его движение отменного бойца. Они осторожно переступали ногами, двигаясь по кругу. То один, то другой делал выпад мечом, проверяя защиту врага. Меч неизменно принимался на щит, а такие простые финты, как подцепить кончиком сапога песок и бросить его в глаза противника, лишь вызывали понимающую улыбку. Халид ударил в лицо немыслимым движением, уведя меч вниз. Он хотел подсечь голень перса, Но нет, тот был слишком опытен, и его нога ушла назад. Меч свистнул, рассекая воздух, и Халид чуть провалился в ударе. Ответного выпада он избежал чудом. Лезвие меча лишь нежно коснулось его уха. Удар-блок, удар-блок, сталь зазвенела, а мечи, которые бойцы берегли, стараясь развернуть плашмя, покрылись первыми зазубринами. Как не жалели воины свое драгоценное оружие, Избежать его порчи было нельзя. Бывали битвы, когда Халид Ибн-Альвалид ломал по несколько мечей, которые не выдерживали его ярости. «Бросим мечи!» — прохрипел Хармуз. «Сразимся в рукопашную. Воины устали ждать». «Сразимся!» — ответил Халид и отбросил оружие. Они повалились на землю, а со стороны персидского войска со скоростью молнии Бросились двое воинов с обнаженными клинками. Видно, перс все-таки решил изменить волю Аллаха. Аль-Каака ибн Амр с истошным визгом ударил коня пятками и вырвался из строя. Первого из персов он зарубил длинным тягучим движением, а второго почти сразу же после первого, достав его в каком-то немыслимом наклоне с коня. Воины заорали, а потом заорали еще сильнее, когда увидели, что их эмир встал с земли, вытирая окровавленный нож о нарядную одежду поверженного хормуза. «Ну, — Ну, теперь-то можно? — пробормотал Стефан и пустил стрелу в строй персов. Он попал. Промахнуться по такому плотному строю совершенно невозможно. Скрип тетивы, который раздался вокруг, породил в нем простую мысль. А ведь персы тоже умеют стрелять и он наклонился вниз, снова натягивая тетиву арбалета. Как выяснилось, его мысль была крайне своевременна, и в железный горшок шлема ударила стрела, пущенная навесом с той стороны. «Так вот для чего брат Сама велел такие широкие поля для шлемов делать», догадался Стефан с отстраненным любопытством, разглядывая своего соседа, который схватился за стрелу, ударившую его прямо над ключицей. Из раны багровым фонтанчиком ударила кровь, перемешанная с пузырьками воздуха. Острая сжала достала до легкого. Стефан так и стоял, унимая дрожь в руках и глядя на землю. Он понимал, что как только поднимет голову, так тут же вновь откроется для стрел, и ему стало безумно страшно. А войско двинулось вперед, увлекая его за собой. Стефан мало что запомнил из произошедшего потом. Только взводил титиву и стрелял в того, кто казался ему врагом, и даже иногда попадал в цель. Персы держались какое-то время, пока командующие флангами Кубраз и Анушджан не решили отвести войско, чтобы перестроить его на соседних холмах. У них ничего не вышло. Скованные цепями пехотинцы, брошенные своими, были изрублены в мгновение ока, а остальное войско так и не перестроилась. Оно продолжило свое бегство. Примечание. Казима – древний портовый город, располагавшийся в 40 километрах от современного Эль-Кувейта. Сковывание пехоты цепью может быть легендой, но такого рода практика описана в литературе неоднократно. Считается, что это делалось для предотвращения прорыва конницы. Опять же, Не настаиваю на достоверности описания этой битвы арабскими авторами. В историю это сражение вошло как битва скованных. Первая битва арабов с персами в начале их завоеваний. «Ты не передумал, слуга императора?» – спросил его Халид ибн Аль-Валид. «Ты славно бился, клянусь Аллахом. Твои стрелы не спутать ни с чем. Ты сразил пятерых персов и заслуженно получил свою долю в добыче. — Триста серебряных драхм — неплохие деньги. Можно купить десять верблюдов. Поедешь с нами? Мне по сердцу слушать твои истории у костра. — Я буду искать брата Эмир, — покачал головой Стефан. — Это же Казима. Я найду тут какого-нибудь купца и уплыву с ним. — Не надо никого искать, — сказал Халид. — Мы не тронули этот город, потому что он присягнул нам. Думаю, любой купец сочтет за честь если и я попрошу отвезти тебя на Жемчужные острова. И я подозреваю, что он сделает это совершенно бесплатно и будет улыбаться тебе всю дорогу до самого Бахрейна.